Майк Резник Киреньяга В начале всего Нгай жил в одиночестве на вершине горы под названием Киреньяга. Когда настало время, он сотворил трёх сыновей, ставших отцами масаев, Камба и Кикую. Каждому из них он предложил копьё, лук и палку-копалку. Масаи выбрали копьё. и им было велено пасти стада в бесконечной саванне. Камба выбрали лук и теперь охотятся в густых лесах. Но Гикую, первый из Кикую, знал, что Нгай любит землю и смену времен года, и потому выбрал копалку. В награду за это Нгай не только научил его секретам земледелия, но и подарил ему Кириньягу с ее святой смоковницей и богатыми землями. Цынавиа и дочери Гикую оставались на Кириньяге до тех пор, пока не пришли белые люди и не отняли у них землю. А когда белых людей изгнали, они не вернулись к Кириньяге, а остались в городах, решив носить одежду белых людей, пользоваться их машинами и жить их жизнью. Даже я, Мундумугу, то есть шаман, родился в городе. Я никогда не видел льва, слона или носорога, потому что они вымерли задолго до моего рождения. Не видел я и Киренягу, такой, как её завещал нам Нгай, потому что ныне её склоны покрывает бурлящий перенаселённый город с 3 миллионами жителей, год за годом всё ближе подбирающийся к трону Нгай на вершине. Даже кикуию позабыли её истинное имя, и теперь называют её гора Кения. Ужасно быть изгнанным из рая, как-то случилось с христианским Адамом и Евой. Но бесконечно хуже жить рядом с раем осквернённым. Я часто думаю о них, о потомках гикую, позабывших о своём происхождении и традициях, и ставших простыми кинийцами. И гадаю, почему так мало их присоединилось к нам, когда мы создали на утопии мир Кириньяги. Это правда, что жизнь здесь сурова, Потому что Нгай не обещал нам лёгкой жизни, но она приносит удовлетворение. Мы живём в гармонии со всем, что нас окружает. Мы приносим жертвы, когда сочувственные слёзы Нгай проливаются на наши поля и не дают погибнуть растениям, а когда собран урожай, благодарим Нгай и Режем для него козла. Удовольствия наши просты: тыквы с помбы, чтобы утолить жажду, очаг в бома. Согревающий после заката крик новорождённого сына или дочери, состязания бегунов и метателей копий, пение и танцы по вечерам. Люди из обслуживания наблюдают за Киреньягой ненавязчиво и время от времени слегка корректируют орбиту, чтобы наш тропический климат оставался неизменным. Иногда они мягко предлагают нам воспользоваться их медицинскими познаниями или отправить наших детей к ним учиться. Но всякий раз вежливо выслушивают отказ. Они никогда не вмешивались в наши дела, пока я не задушил младенца. Не прошло и часа, как меня отыскал наш верховный вождь Кайнаги. "Ты совершил глупость, Кариба", мрачно заявил он. "У меня нет выбора, и ты это знаешь". "Разумеется, у тебя был выбор", вскипел он. "Ты мог сохранить ребёнку жизнь". Он смолк, пытаясь обуздать свои эмоции и страх. До сих пор никто из обслуживания не ступал ногой в Кириньягу, но теперь они это сделают. "Пусть приходят", пожал я плечами. "Мы не нарушили ни единого закона. Ты убил ребёнка, и они придут и отменят нашу хартию". Я покачал головой. "Никто не отменит нашу хартию". "Не будь таким самоуверенным, Кариба", предупредил он. Когда ты закапываешь живьем козла, они видят это на мониторах, покачивают головами и с презрением обсуждают между собой нашу религию. Когда мы уводим старых и дряхлых из поселка, чтобы их съели гиены, они смотрят на нас с отвращением и называют безбожными язычниками. Но убийство новорожденного младенца совсем другое. Они не станут смотреть на это сквозь пальцы и придут сюда». Если они придут, я объясню им, почему убил его, спокойно ответил я. Твой ответ их не удовлетворит. Они не поймут. У них не останется другого выбора, кроме как принять мой ответ. Здесь Киреньяга, и им не дозволено вмешиваться. Они найдут способ, уверенно пообещал он. Поэтому нам следует извиниться и пообещать, что такое больше никогда не произойдёт. Мы не станем извиняться, твёрдо заявил я. Я обещать тоже ничего не будем. Тогда я, как верховный вождь, извинюсь сам. Я пристально посмотрел на него несколько секунд, потом пожал плечами. Делай, что считаешь нужным. Внезапно я увидел в его глазах ужас. Что ты со мной сделаешь? со страхом спросил он. Я? Ничего. Разве ты не мой вождь? Когда он расслабился, я добавил: Но на твоём месте я стал бы опасаться насекомых. Насекомых? Почему? Потому что любое насекомое, которое тебя укусит, будь то паук, москит или муха, убьёт тебя, ответил я. Кровь в твоём теле вскипит, а кости расплавятся. Ты захочешь крикнуть от боли, но не сможешь издать ни звука. Я помолчал и серьёзно добавил: Не такой смерти я хотел бы пожелать другу. Разве мы не друзья, Кариба, спросил он, и его лицо цвета чёрного дерева стало пепельно-серым. Я тоже думал, что мы друзья, но мои друзья уважают наши традиции и не извиняются за них перед белыми людьми. Я не стану извиняться, горячо пообещал он и плюнул себе на обе ладони, подтверждая искренность своих слов. Я развязал один из висящих на поясе мешочков и достал гладкий камешек, который подобрал неподалёку на берегу реки. Повесь камешек себе на шею, сказал я, протягивая его Каинаге. И он защитит тебя от укусов насекомых. Спасибо, Кариба, искренне поблагодарил он. Ещё один кризис был предотвращён. Мы поговорили несколько минут о делах в деревне, потом он наконец ушёл. Я послал за вамбу, матерью младенца, и совершил над ней ритуал очищения, чтобы она смогла зачать снова. Я дал ей также мазь ослабить боль в распухших от молока грудях. Потом уселся возле костра рядом со своей бомой и принялся решать споры о курах и козлах, раздавать амулеты против демонов и обучать людей обычаям предков. До ужина никто так и не вспомнил о мёртвом ребёнке. Я поел в одиночестве в своей бомме, как подобает моему статусу, потому что мунду могу всегда есть и живёт отдельно от остальных. Поев, я завернулся в одеяло, чтобы не мёрзнуть от ночной прохлады, и зашагал по тропинке в ту сторону, где кучковались бомма жители деревни. Скот, козлы и куры уже были заперты на ночь в загонах, а мои соплеменники, зажарившие на ужин корову, теперь пели, танцевали, И пили помбы. Они расступились, когда я подошёл к котлу и выпил немного помбы, потом по просьбе канджары перерезал горло козлу, посмотрел на его внутренности и увидел, что его самая молодая жена вскоре забеременеет. Эту новость тут же отпраздновали. Затем дети уговорили рассказать им сказку. Но только не про землю, попросил один из мальчиков постарше. Они нам уже надоели. Пусть сказка будет про Керенягу. Хорошо, согласился я. Если вы все уже собрались, то я расскажу вам сказку про Киренягу. Дети сели поближе. Это будет история про льва и зайца. Я помолчал, убеждаясь, что все слушают внимательно, особенно взрослые. Однажды лев повадился нападать на деревню, и люди решили принести ему в жертву зайца. Заяц, конечно, мог и убежать, Но он знал, что рано или поздно лев его всё равно поймает. Поэтому отыскал льва, подошёл к нему, и когда лев уже разинул пасть, чтобы его проглотить, сказал: "Извини, великий лев". "За что?" с любопытством спросил лев. "Ведь я такой маленький, мною не насытишься. Поэтому я принёс ещё и мёд". "Но я не вижу никакого мёда. Поэтому я извинился". Мёд украл другой лев. Он очень сильный и сказал, что не боится тебя. Лев сразу вскочил: "Где другой лев?" Заяц показал на глубокую яму. "Он там, но только он не отдаст тебе мёд". "Это мы ещё посмотрим", взревел лев, громко зарычал и прыгнул в яму. Больше его никогда не видели, потому что заяц выбрал очень глубокую яму. Он вернулся в деревню и сказал, что лев никогда больше не станет беспокоить людей. Почти все дети засмеялись и от восторга захлопали в ладоши, но тот же парнишка возразил «Это сказка не про Кериньягу, у нас нет львов». «Нет, это сказка про Кериньягу», — ответил я. «Важно не то, что в ней говорится о зайце и леве, а то, что она показывает, как слабый львов, Воспользовавшись умом, может победить сильного. Но причём здесь киреньяга? спросил парнишка. А ты представь, что люди из обслуживания, у которых корабли и оружие это лев, а народ кикую заяц. Что делать зайцу, если лев потребует жертву? Теперь я понял, неожиданно улыбнулся мальчик. Мы сбросим льва в яму. Но у нас здесь нет ям. Заметил я. Тогда что нам делать? Заяц не знал, что рядом с львом окажется яма. Если бы он отыскал льва возле глубокого озера, то сказал бы ему, что мёд украла большая рыба. У нас нет глубоких озёр, но у нас есть ум, и если обслуживание когда-нибудь станет вмешиваться в наши дела, то мы при помощи нашего ума уничтожим обслуживание. Как зайцы из сказки при помощи ума справился с львом. Давайте прямо сейчас придумаем, как уничтожить обслуживание, крикнул мальчик, схватил палку и замахнулся на воображаемого льва, словно у него в руках было копьё, а сам он великий охотник. Я покачал головой. Зайцы не охотятся на львов, а к икую не начинают войн. Заяц просто защищался. И Кикую поступят так же. «А почему обслуживание станет вмешиваться в наши дела?» спросил другой мальчик, проталкиваясь вперед. «Они наши друзья». «Возможно, они и не станут вмешиваться», успокоил я всех. «Но вы всегда должны помнить, что у Кикую нет истинных друзей, кроме них самих». «Расскажи нам еще сказку, Кариба!» крикнула маленькая девочка. «Я уже стар», — ответил я. «Ночь стала холодной, и мне надо спать». «А завтра, завтра ты расскажешь нам сказку». Я улыбнулся. «Спроси меня завтра, когда родители вернутся с полей, скот и козлы будут в загонах, ужин готов, а ткань соткана». «Но девочки не пасут коров и козлов», — возразила она. «Что, если мои братья не загонят их ночевать?» Тогда я расскажу сказку только для девочек. Но только длинную, серьёзно добавила она, потому что мы работаем дольше, чем мальчики. Я стану приглядывать за тобой, малышка, и длинной ли окажется сказка, будет зависеть от твоего усердия. Взрослые рассмеялись, а девочка неожиданно смутилась, и тогда я улыбнулся, обнял девочку и погладил её по голове. «Важно, чтобы дети любили Мунду-Мугу, а не только боялись». И вскоре девочка побежала играть и танцевать с подружками, а я вернулся в свою Бома. Войдя в нее, я включил компьютер и обнаружил в нем сообщение от обслуживания. Меня проинформировали, что их представитель явится ко мне завтра утром. Я послал очень короткий ответ. Статья 2, пункт 5. Напомнив о запрете вмешиваться в наши дела, и улёгся на одеяло. Доносящееся из деревни ритмичное пение быстро погрузило меня в сон. Утром я поднялся вместе с солнцем и дал компьютеру задание сразу сообщить мне, как только сядет корабль обслуживания. Потом осмотрел свой скот и козлов. Я единственный из нашего народа, кто не работает в поле, потому что Кикую кормят своего Мундумогу, пасту его животных. код для него одеяло и поддерживает чистоту его бома и зашёл к Синай дать ему бальзам помогающий при болях в суставах Затем когда солнце начало припекать вернулся в свою бома через пастбище где юноши присматривали за животными подойдя к бома я сразу понял что карабали уже сел потому что возле входа лежал помёт гиены а это вернейший признак проклятия Я прочитал то что сообщил мне компьютер потом вышел на улицу и стал наблюдать за двумя голыми ребятишками, которые то гонялись за собачкой, то убегали от нее. Когда от их веселья начали пугаться мои куры, я мягко попросил их перебраться и играть к своей бомба, потом уселся возле костра. Наконец я увидел визитера из обслуживания, идущего по тропинке со стороны Хейвена. Женщина явно страдала от жары, И безуспешно отмахивалась от вьющихся вокруг её головы мух. Её белокурые волосы были тронуты сединой, а по неловкости, с какой она двигалась по крутой каменной тропинке, я заключил, что она не привыкла к такой местности. Несколько раз она едва не упала, к тому же откровенно побаивалась близости такого количества животных, но ни разу не замедлила шагов и минут через 10 остановилась рядом со мной. Доброе утро, поздоровалась она. «Джамбо-Мем-Сап», — ответил я. «Вы Кариба, верно?» Я быстро всмотрелся в лицо своего противника. Средних лет и усталое, оно не несло на себе печати угрозы. «Да, я Кариба». «Прекрасно, меня зовут...» «Я знаю, кто вы», — прервал ее я. «Если конфликта не удалось избежать, то лучше сразу переходить в наступление». «Знаете?» — удивилась она. Я вытащил из поясного мешочка горсть костей и высыпал их на землю. Вы, Барбара и Тан, родились на земле, нараспев произнёс Яна, наблюдая за её реакцией. Потом собрал кости и рассыпал их вновь. Вы замужем за Робертом и Таном, 10 лет работаете на обслуживание. Я ещё раз рассыпал кости. Вам 41 год, и вы бесплодны. Как вы всё это узнали? Удивлённо спросила она: "Разве я не могу?" Она смотрела на меня долгую минуту и наконец догадалась. "Вы прочитали мою биографию в компьютере. Если факты верны, то какая разница, как я их узнал по костям или через компьютер?" ответил я, уклонившись от прямого ответа. "Прошу вас, садитесь, мимсааб Итон". Она неловко уселась на землю, подняв облачко пыли. И поморщилась. Очень жарко, пожаловалась она. Да, в Кении очень жарко, подтвердил я. Вы могли создать себе любой климат, заметила она. Мы пожелали именно такой. Там что, есть хищники? спросила она, вглядевшись в саванну. Да, немного. Какие? Гиены. А более крупные? Никого крупнее нигде уже не осталось. Я всё удивлялась, почему они на меня не нападают. Наверное, потому что вы здесь непрошеный гость. Вы меня отправите обратно в Хейвен одну? нервно спросила она, проигнорировав мой ответ. Я дам вам защитный амулет. Предпочитаю эскорт. Очень хорошо. Гиенны такие уродливые, заметила она, вздрогнув. Я видела их однажды, когда мы наблюдали за вашим миром. Они очень полезные животные. возразил я, потому что приносит множество знамений, как добрых, так и плохих. В самом деле, я кивнул. Сегодня утром гиена принесла мне плохое. И что же, полюбопытствовала она. И вот вы здесь. Она рассмеялась. Мне говорили, что вы очень умный старик. Те, кто вам это сказал, ошибаются. Я всего лишь дряхлый старик, сидящий перед своей бома. не наблюдающий за тем, как юноши пасут коров и козлов. «Вы дряхлый старик, закончивший с отличием Кембридж, а потом и две аспирантуры в Ельском университете», возразила она. «Кто вам это сказал?» «Не вы один читаете чужие биографии», улыбнулась она, и я пожал плечами. «Ученые степени не помогли мне стать лучшим Мундумугу, только время на них потерял. Вы постоянно произносите это слово». Что означает мундумугу? Можете назвать такого человека шаманом. Но на самом деле мундумугу, хоть он иногда занимается колдовством и толкует знамения, есть хранитель обеденённой мудрости и традиций своего народа. Похоже, у вас интересная профессия. Да, в ней есть определённые компенсации. И какие компенсации? воскликнула она с наигранным восторгом. Где-то вдалике заблеяла коза. А юношеский голос прикрикнул на животное на суахили. Представить только, ведь в ваших руках жизнь и смерть любого обитателя утопии. Ну вот, начинается, подумал я и сказал. Суть него потребление и власти, мемсааб Итан, а в сохранении традиций. Я вам не верю, резко заявила она. На чём же основывается ваше неверие? На том, что если бы существовал обычай убийства новорождённых, то народ Кику вымер бы в течение одного поколения. Если убийство младенца вызвало ваше недовольство, спокойно произнёс я, то меня удивляет, почему вы до сих пор не подвергли сомнению наш обычай оставлять старых и немощных на сидение гиенам. Потому что старые и немощные люди сами соглашались на подобное обращение, хотя мы его совершенно не одобряем. Мы также знаем, что младенец никак не способен согласиться на собственную смерть. Она смолкла и пристально посмотрела на меня. Могу я спросить, почему был убит именно этот ребёнок? Ради этого вы сюда и прибыли, верно? Меня прислали оценить ситуацию, ответила она, смахивая со щеки какое-то насекомое. Был убит новорождённый. Мы хотим знать причину. Я пожал плечами. Он был убит, потому что родился с ужасной тхаху. Тхаху? нахмурилась она. Что это такое? Проклятие? Он что, родился уродом? Не от нормальным. Тогда на какое проклятие вы ссылаетесь? Он родился ногами вперёд. И это всё? изумилась она. Это всё его проклятие? Да. Его убили только потому, что он родился ногами вперёд. Когда избавляешься от демона, это не убийство, терпеливо пояснил я. Наши традиции учат, что ребёнок, родившийся таким образом, на самом деле есть демон. Вы же образованный человек, Кариба, как вы смогли убить совершенно здорового младенца и оправдать убийство какой-то примитивной традицией? Вам не следует недооценивать силу традиций, Мисап итан. Однажды кикуи уже отвернулись от своих традиций. В результате мы имеем механизированное, обнищавшее и перенаселённое государство, где живут не кикую, масаи, луо или вакамба, а некое новое искусственное племя, называющее себя просто киницами. Мы, живущие на Киреньяге, и есть истинные кикую, и мы не повторим снова ту же ошибку. Если дождь не проливается вовремя, надо принести в жертву барана. Если правдивость человека вызывает сомнение, он должен предстать перед судом гитани. Если ребёнок родился с тхаху, его следует умертвить. Значит, вы намерены продолжать убивать младенцев, родившихся ногами вперёд. Совершенно верно. По её щеке скатилась капелька пота. Она посмотрела мне в глаза и сказала: "Я не знаю, какой будет реакция обслуживания. В соответствии с нашей хартией обслуживанию не разрешается вмешиваться в наши внутренние дела, напомнил я. Всё не так просто, Кариба. В соответствии с вашей хартией, любой член вашего общества, желающий его покинуть, имеет право на бесплатный полёт в Хайвен, а там он или она может сесть на летящий к земле корабль. Она помолчала. Была ли представлена убитому младенцу такая возможность? Я убил не младенца, а демона, возразил я, слегка поворачивая голову. Горячий ветерок разворошил пыль. Она подождала, пока ветер стихнет, прокашлялась. Вы ведь понимаете, что не всякий среди обслуживания может согласиться с вашим мнением. Нас не волнует, что об этом думает обслуживание. Когда убивают невинных детей, мнение обслуживания имеет для вас первостепенное значение, возразила Анна. Я уверена, что вы не захотите защищать свои поступки перед судом утопии. Вы здесь для того, чтобы, как вы сказали, оценить ситуацию или же угрожать нам? спокойно спросил я. Чтобы оценить ситуацию, но на основании предоставленных вами фактов я могу сделать только одно заключение. В таком случае вы меня не слушали, сказал я и ненадолго закрыл глаза. Мимо пронёсся ещё один более резкий порыв ветра. Кариба, я знаю, что Кириньяга была создана для того, чтобы вы смогли воспроизвести обычаи своих отцов. Но вы разумеется способны увидеть разницу между мучением животного во время религиозного ритуала и убийством человеческого ребёнка. Это одно и то же. Ответил я, покачав головой. Мы не можем изменить наш образ жизни только потому, что он вам неприятен. Однажды мы так поступили, и ваша культура за считанные годы разрушила наше общество. С каждой построенной фабрикой, с каждым рабочим местом на ней, с каждой воспринятой частицей западной технологии, с каждым обращённым в христианство кикуею мы всё больше и больше становились не теми, кем были предназначены стать. Я посмотрел ей в глаза. «Я Мунду-Мугу, которому доверили сохранение всего, что делает нас Кикую, и я не допущу, чтобы подобное случилось вновь». «Существуют альтернативы». «Но не для Кикую», — твердо заявил я. «И все же они есть», — не сдавалась она, настолько захваченная эмоциями, Что даже не заметила ползущую по её ботинку золотисто-чёрную многоножку. Например, годы, проведённые в космосе, могут вызвать определённые физиологические и гормональные изменения в организме человека. Помните, вы сказали, когда я пришла, что мне 41 год и у меня нет детей. Это правда. Более того, многие женщины из обслуживания тоже бесплодны. Если вы передадите нам обречённых на смерть детей, я уверена, что мы сможем найти им приёмных родителей. Таким способом вы эффективно удалите их из своего общества, не прибегая к убийству. Я могу поговорить на эту тему со своим начальством и почти уверен, что они одобрят подобный подход. Ваше предложение продуманное и оригинальное, Миссап Итан, искренне произнёс я. И мне очень жаль его отклонять. Но почему? Потому что как только мы в первый раз предадим наши традиции, Этот мир перестанет быть киренягой и превратится ещё в одну Кенью, скопище людей неуклюже пытающихся притворяться теми, кем они не являются. Я могу поговорить на эту тему с Каеннаги и другими вождями, намекнула она. Они не ослушиваются моих указаний, уверенно сказал я. Вы обладаете настолько большой властью, настолько большим уважением, поправил я. Вождь обеспечивает выполнение закона, а Мунду-Мугу толкует сам закон. Тогда давайте обсудим другие варианты. Нет. Я пытаюсь избежать конфликта между обслуживанием и вашими людьми. Отчаяние сделало ее голос хриплым. По-моему, вы могли бы попытаться сделать шаг навстречу мне. Я не обсуждаю ваши мотивы, мисс Сааб Итан. Но в моих глазах вы пришельлец, представляющий организацию, не имеющую законного права вмешиваться в нашу культуру. Мы не навязываем обслуживанию свою религию или мораль, и пусть обслуживание тоже не навязывает свою религию и мораль нам. Это не так просто. Это именно настолько просто. Таково ваше последнее слово. Да. Она встала. В таком случае мне пора идти и писать отчёт. Я тоже встал. Ветерок изменил направление и принёс с собой запахи деревни, аромат бананов, запах котла со свежим помбы и даже сладковатый запах крови быка, забитого ещё утром. Как пожелаете, мимсааб Итон, я позабочусь о вашем эскорте. Я подозвал мальчика павшего трёх кос и велел ему сбегать в деревню и прислать ко мне двоих юношей. «Спасибо», — поблагодарила она. «Знаю, что причиняю вам неудобства, но просто не могу чувствовать себя в безопасности, когда вокруг бродят гиены». «Не за что». «Кстати, не желаете ли, пока мы ждем ваших сопровождающих, послушать сказку о гиене?» Она непроизвольно вздрогнула. «Они такие уродливые животные?» — сказала она с отвращением. Такое впечатление, будто у них сломаны задние ноги. Она покачала головой. Нет, спасибо. Что-то мне не хочется слушать про гиен. Ну а эта история будет для вас интересна. Она посмотрела на меня с любопытством, кивнула. Хорошо, расскажите. Верно, что гияны животные уродливые, начал я. Но когда-то давным-давно они были такими же красивыми и грациозными, как импала. Однажды вождь Кикую дал гиене молодого козла и попросил отнести его в подарок нгаи, живущему на вершине священной горы Киреняга. Челюсти у гиены сильные, она сжала ими козла и направилась к далёкой горе. По пути туда она вошла в посёлок, где жили европейцы и арабы. Там она увидела множество машин, ружей и прочих удивительных вещей, которых никогда раньше не видела. Поскощенная гиена остановилась поглазеть на эти чудеса. Один орап увидел, как гиена рассматривает всё вокруг, и спросил её, не хочет ли она стать цивилизованным человеком. И когда гиена открыла рот, чтобы сказать "да", козёл упал на землю и тут же убежал. Когда козёл скрылся, орап рассмеялся и объяснил, что он просто пошутил, ведь гиена, конечно же, не может стать человеком. Сделав короткую паузу, я продолжил. Так вот, Гиена пошла дальше к Кериньяге, и когда она добралась до вершины, Нгай спросил ее про обещанного козла. Когда же Гиена рассказала о том, что с ней произошло, Нгай столкнул ее со скалы за то, что у нее хватило наглости поверить, будь то она может стать человеком. Гиена не погибла, но задние ноги у нее покалечились, Ингаи объявил, что отныне все гиены станут такими. А в напоминание об их глупости, когда они решили стать теми, кем они стать не могут, он заставил их смеяться дурацким смехом. Я вновь смолк и внимательно посмотрел на неё. Мипсаб Итен. Вы не услышите, как кикую смеются дурацким смехом, и я не позволю им стать колеками вроде гиен. Вы меня поняли? Она ненадолго задумалась, затем посмотрела мне в глаза. По-моему, мы прекрасно друг друга поняли, Кариба. Тут как раз подошли двое юношей, и я попросил их проводить её до корабля. Они отправились в путь через саванну, а я занялся своими обязанностями. Сперва я стал обходить поля, благословляя пугола, поскольку за мною вязалась кучка малышей. Я чаще обычного останавливался отдохнуть под деревьями, и они всякий раз упрашивали меня рассказать сказку. Я рассказал им историю о слоне и буевале, о том, как Эльмаран Масаев подрезал своим копьём радугу, и поэтому она теперь не опирается на землю. Почему девять племён Кикую названы именами девяти дочерей Гикую, и когда солнце стало слишком горячим, отослал детей в деревню. После полудня я собрал мальчиков постарше и ещё раз объяснил им, как они должны раскрасить лица и тело для предстоящей церемонии обрезания. Деми, тот самый, что требовал рассказать сказку о Кириньяге, захотел поговорить со мной наедине и пожаловался, что не сумел поразить копьём маленькую газель, а потом попросил заколдовать его копьё, чтобы оно летело точнее. Я объяснил ему, Что настанет день, когда ему придётся выйти против буйвола или гиены с незаколдованным копьём, и что он должен ещё потренироваться или лишь потом приходить ко мне снова. Придётся мне приглядывать за этим ндеми. Уж больно он порывист и бесстрашен. В старые времена из него получился бы великий воин, но сейчас в Кереняге воинов нет. Если мы останемся такими же благодовитыми, то когда-нибудь нам потребуется больше вождей и второй Мунду-Мугу, и я решил присматривать за ним внимательнее. Вечером, поужинав в одиночестве, я вернулся в деревню, потому что Нджогу, один из наших юношей, собрался жениться на Камире, девушке из соседней деревни. Выкуп за невесту был давно оговорен, и обе семьи ждали меня для совершения церемонии». Нджогу с расрисованным лицом и головным убором из страусовых перьев очень волновался, когда подошёл ко мне вместе с невестой. Я перерезал горло жирному барану, которого отец Камири привёл специально для этого, и повернулся к Нджогу. "Что ты хочешь мне сказать?" спросил я. Парень шагнул ближе. "Я хочу, чтобы Камири пришла ко мне и стала обрабатывать землю моей shamby. Произнёс он хрипловатым от волнения голосом традиционные слова. Потому что я мужчина, и мне нужна женщина, чтобы присматривать за моей шамбой и окапывать корни растений на моих полях, и тогда они вырастут большими и принесут богатство в мой дом. Он плюнул на ладони в доказательство своей искренности, глубоко с облегчением вздохнул и шагнул назад. Я повернулся к камире Согласна ли ты возделывать шамбу для нджогу сына Мучири, спросил я её. Да, тихо ответила она, склонив голову. Согласна. Я вытянул правую руку, мать невесты поставила на ладонь тыкву с помбы. Если этот мужчина тебе не нравится, обратился я к Камири. Я вылью помбы на землю. Не выливай его, ответила она. Тогда пей. Я протянул ей тыкву. Она взяла её, сделала глоток и протянула Нджогу, который сделал то же самое. Когда тыква опустела, родители Нджогу и Камири набили её травой, подтвердив тем самым дружбу между родами. Зрители радостно закричали, барана потащили жарить, новая помба появилась словно по волшебству. И когда же них отвёл невесту в свою бома, люди праздновали до глубокой ночи. Они остановились лишь тогда, когда блеяне Коспд сказала, что по близости бродит гиены. И тогда женщины и дети разошлись по домам, а мужчины взяли копья и отправились в поля отпугнуть гиен. Когда я тоже собрался уходить, ко мне подошёл Кайнаги. Ты говорил с женщиной из обслуживания. Говорил, что она сказала: сказала, что не одобряет убийство детей, рождённых ногами вперёд. А что ей ответил ты? Сказал, что нам не требуется одобрение обслуживания для совершения религиозных обрядов. И они прислушались к твоим словам. У них нет выбора, и у нас тоже нет выбора, добавил я. Если позволить им хотя бы в одной мелочи решать за нас, то вскоре они будут решать за нас всё. Уступи им Инджогу и Камири станут давать свадебную клятву на Библии или Коране. Такое уже произошло с нами в Кении. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось в Киреньяге. Но они нас не накажут, не успокаивался он. Не накажут. Удовлетворённый, он зашагал к своей бомбе, а я по узкой извилистой тропинке пошёл к себе. Возле загона со своими животными я остановился. В нём прибавились два козла, дар от родителей жениха и невесты в благодарность за мои услуги. Через несколько минут я уже спал. Компьютер разбудил меня за несколько минут до восхода солнца. Я поднялся, ополоснул лицо водой из тыквы и подошёл к терминалу. Там было сообщение от Барбары Итон, краткое и по существу. Обслуживание пришло к предварительному заключению о том, что инфантицид, какими бы причинами он ни оправдывался, есть прямое нарушение Хартии Киреняги. Никакие меры не будут приняты в ответ на прежние нарушения. Мы также оцениваем вашу практику эвтаназии, и для этого в будущем могут потребоваться ваши показания. Барбара Итон. Через минуту ко мне прибежал посланник от Коринаги с просьбой явиться на совет старейшин. и я понял, что вождь получил такое же послание. Я закутался в одеяло и пошел к Шамбе Каинаге, состоящей из его бома, а также бома трех его женатых сыновей. Придя туда, я увидел, что собрались не только местные старейшины, но и два вождя из соседних деревень. «Ты получил послание от обслуживания?» спросил Каинаге, когда я уселся напротив него. «Получил. Я предупреждал тебя, что такое случится!» Что нам теперь делать? Жить, как жили прежде? невозмутимо ответил я. Мы не можем жить как прежде, заявил один из соседских вождей. Они нам это запретили. У них нет права запрещать наши обычаи. В моей деревне есть женщина, которая скоро родит, продолжил вождь. И все признаки и знамения говорят о том, что у неё родится двойня. Обычаи указывают нам, что родившийся первым должен быть убит. Потому что одна мать не может породить две души. Но теперь обслуживание запретило нам убивать детей. Что нам делать? Мы должны убить родившегося первым, потому что это будет демон. И тогда обслуживание заставит нас покинуть Киринягу, с горечью воскликнул Каинаги. Наверное, нам следует оставить ребёнка в живых, добавил Вошьть. Это их удовлетворит, и они оставят нас в покое. Я покачал головой. Они не оставят нас в покое. Они уже так заговорили о нашем обычае оставлять старых и немощных гиенам, словно это огромный грех перед их богом. Если мы уступим им в одном, настанет день, когда придётся уступить и в другом. А что в этом такого плохого? не унимался Вождь. У них есть лекарства, каких нет у нас. Может быть, они даже тебя способны сделать вновь молодым. Вы не поняли, сказал я, вставая. Наше общество не есть мешанина из людей, обычаев и традиций. Нет, это сложная система, в которой каждая часть зависит от другой, подобно животным и растениям в саванне. Если вы сожжёте траву, то убьёте не только импалу, которая на ней пасётся, но и хищника, который охотится на импалу. А заодно стервятников и марабу, что кормятся трупами умерших хищников. Нельзя уничтожить часть, не уничтожая целого. Я помолчал, чтобы они обдумали сказанное и продолжил. Киреньяга подобно сованию. Если мы перестанем оставлять старших и немочных гиенам, те начнут голодать. Если гиены начнут голодать, Травоядные настолько размножатся, что для нашего скота не останется свободных пастбищ. Если старые и немощные не умрут, тогда, когда это решит Нгайи, то вскоре у нас не хватит на всех еды. Я поднял палочку и уравновесил её на вытянутом пальце. Эта палочка народ Кикую, а мой палец Киреняга. Они в равновесии. Я посмотрел на соседского вождя. Но что случится, если я нарушу равновесие и нажму пальцем здесь? спросил я, показав на кончик палочки. Палочка упадёт. А здесь, я показал на точку в дюйме от пальца, тоже упадёт. То же самое и с нами, пояснил я. Уступим ли мы в одном месте или в нескольких, результат окажется одинаковым. Ккую упадут, как упадёт эта палочка. Неужели прошлое нас ничему не научило? Мы должны соблюдать наши обычаи. Это всё, что у нас есть. Но обслуживание нам этого не позволит, запротестовал Каинаги. Они не войны, а цивилизованные люди, сказал я, добавив в голос немного презрения. Их вожди и Мундумогу не пошлют своих людей в Киреньягу с ружьями и копьями. Они начнут заваливать нас предупреждениями и заявлениями, а когда из этого ничего не получится, обратятся в суд утопии, и суд будет много раз откладываться, а заседания происходить снова и снова. Я увидел, как они наконец расслабились и уверенно улыбнулся. Каждый из вас умрёт под грузом лет прежде, чем обслуживание решится перейти от слов к делу. Я ваш Мундумугу. Я жил среди цивилизованных людей, и то, что я сейчас сказал, правда. Соседский вождь встал и повернулся ко мне. Я пошлю за тобой, когда родятся близнецы. Я приду, пообещал я. Мы поговорили о других делах, потом старейшины побрели в своей бома, а я задумался о будущем, которое видел яснее. Чем Каинаги или старейшины, побродив по деревне, я отыскал юного храброго ндеми, метавшего копьё в травяное чучело буйвола. "Джамбо Кариба", поздоровался он. "Джамбо, мой храбрый юный воин. Я учусь, как ты велел. Помнится, ты собирался охотиться на газелей", заметил я. "Газели для детей. Я пойду охотиться на буйвола мбога". У Мбога может оказаться на этот счет другое мнение. Тем лучше, — уверенно ответил он. У меня нет желания убивать животное, которое от меня убегает. И когда ты пойдешь охотиться на могучего Мбога, когда мое копье станет более точным, — он пожал плечами и улыбнулся. Может и завтра. Я задумчиво посмотрел на него и сказал. До завтра еще долгий путь, а у нас есть дело сегодня вечером. Какое дело? Ты должен найти 10 своих друзей, ещё не достигших возраста обрезания, и велеть им прийти к пруду на северной опушке леса. Они должны прийти туда после захода солнца. И передай им, что Мундумугу Кариба приказал не говорить никому, даже родителям, что они туда идут. Ты всё понял, Деми? Всё. Тогда иди и передай мои слова. Он вытащил копьё из соломенного буйвала и быстро зашагал в деревню, молодой, высокий, сильный и бесстрашный. Ты наше будущее, думал я, глядя ему вслед. Ни Канаиги, ни я, ни даже молодой жених Джогу, потому что их время настало и прошло ещё до начала битвы. От тебя, Ндеми, будет зависеть выживание Кириньяги. Когда-то давно Кикую пришлось сражаться за свою свободу. Объединившись вокруг вождя Джома Киньята, чьё имя большинство твоих предков успело позабыть, мы принесли в Мау-Мау страшную клятву, и мы калечили, убивали и совершали такие зверства, что в конце концов дошли до ухуру, потому что против такой жестокости у цивилизованного человека нет другой защиты, кроме отступления. А сегодня ночью, юный Ндэми, когда твои родители заснут, ты и твои друзья встретятся со мной в чаще леса и узнают о последней традиции Кикую, потому что я призову не только силу Нгайи, но и неукротимый дух Джомо Кеннияты. Вы произнесете слова ужасной клятвы и совершите жуткие поступки, чтобы доказать свою верность, а я, в свою очередь, вернусь. Научу каждого из вас, как принимать эту же клятву от тех, кто придёт вам на смену. Есть время для всего: для рождения, для возмужания, для смерти. Есть, без сомнения, и время для утопии, но ему придётся подождать, потому что для нас настало время ухуру. Рассказ Майкла Ризника Киреняга читал Константин Ермихин.